Вот же не имется ему, но как разговаривал, видно, что-то почуял, забеспокоился, был необыкновенно ласков, и голос такой, как когда-то, когда их роман был в разгаре, и слова произносил такие, каких Вера давно уже не слышала ни от Воркуля, ни от кого бы то ни было другого. На этот голос и эти слова она и купилась, когда решила родить ему ребенка и тем самым оторвать, от жены. С другой стороны, что он мог почуять? Ну, предположил, что Вера всерьез увлеклась своим нынешним любовником, которого держала, по ее словам, для картинки, для удобства. Неужели это могло его так испугать? Да вряд ли. Не любит он Веру, это теперь ей совершенно ясно, и не станет так волноваться из-за того, что ее чувства к нему остыли. Просто ему деньги нужны, вот и пытается покрепче привязать ее к себе. А правды он все равно не знает и не узнает никогда. Вера еще немножко потянет резину, а потом и скажет Воркулю, что решила закончить и больше этим не заниматься. Мол, достаточно, свое она уже получила. Интересно, как он отреагирует? Чтобы сохранить лицо, вынужден будет согласиться с ее решением, а на самом деле начнет беситься от злости, потому что источник иссякнет. Он, небось, уже планов настроил, громадье, на деньги рассчитывает. Но она все равно поехала в Страсбург, чтобы еще раз увидеть своими глазами и подхлестнуть себя. «Да». Теперь она все знает про Валерия Воркуля, все понимает, но этот голос и эти слова... Она почти дрогнула, почти поверила и почти засомневалась. Ей необходим был допинг, хлыст, катализатор ярости. Вера так увлеклась собственными переживаниями, что не заметила, как въехала в город в центр въезжать не нужно. Валерий живет в дешевом пятиэтажном доме на самой окраине. На западе тоже есть свои хрущевки. Распорядок в Оркуле ей хорошо известен. Ведь для того, чтобы убедиться во всем в тот самый первый раз, ей пришлось несколько дней наблюдать за домом. Зато теперь Вера знает, что завтракает он дома, а обедает всегда в одном и том же месте и в одно и то же время. Самоуверенный идиот, он ни разу не заметил Веру, хотя она садилась за соседний столик, чтобы лучше слышать, о чем он разговаривает со своей спутницей. Впрочем, в искусстве маскировки Вера достигла небывалых высот, о чем воркулю знать, разумеется, совсем не обязательно. Она и сегодня была совершенно неузнаваема в темно-рыжем парике с веснушками, вполне уместными в апреле, в бейсболке и больших темных очках, тоже естественных при ярком солнце, в потертых джинсах, желтом джемпере с абстрактной вышивкой и весьма игривой надписью «На ногах кроссовки». Та Вера, которую знал Валерий Воркуль, никогда в жизни так не оделась бы, она всегда была воплощением дорогой элегантности и строгого вкуса. Оставив машину в подземном паркинге, Вера пешком дошла до дома, где живет Валерий.